и эта душераздирающая картина всеобщих бедствий заставляла болезненно сжиматься его сердце. Он как будто воочию видел всю накипь несчастья над мрачным морем человечества. А он был надежно укрыт в гавани и лишь со стороны наблюдал это страшное кораблекрушение. Иногда он закрывал руками свое обезображенное лицо и погружался в раздумья.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 «Как же, чем же я могу помочь этому бедному народу?» И порой он так погружался в свои мысли, что произносил эти слова вслух. Тогда Урсус пожимал плечами и пристально смотрел на него. А Гуинплен продолжал мечтать. «Эх, будь в моих руках власть, как бы я помогал несчастным! Но что я? Жалкое ничтожество! Что я могу сделать?»